Третье. О прячущихся. Нежелательно, более того, недопустимо, чтобы Россия повторила путь тех государств, которые выдвигали и выдвигают идеи очищения мира от особой национальности. Антисемитские настроения не должны поглощать сознание большинства, ибо эти настроения уводят от настоящей причины. несостоятельности и вредительства, которое кроется в наивности и доверчивости, а также в неумении различать истинное от ложного. Хочу отметить, что мысль об антисемите действительно прививается планомерно и целенаправленно. Россию это испытание тоже не прошло стороной. Мало знающих, кто настроил Иуду стать предателем Христа, потому привыкли судить взявшего на себя участь эту, но не тех, кто поистине явился проводником и вершителем казни великого Мессии. Фарисеи-книжники звучит абстрактно, хотя приписывается конкретно Иудеям. Правильный перевод этого слова с более раннего еврейского фа лукавый, росид мудрость. Слово фарисеи относится к той группе лукаво мудрствующих, которая претворила и претворяет планы темных повсеместно. Это братство в кавычках лукаво мудрствующих нам знакомо давно. Они имеют особенность прикрываться еврейскими одеждами, но истинная их сущность принадлежит к другому, как мы называем странному происхождению. Не следует ограничиваться одним отрезком времени Христа, когда все начиналось. Тогда в помине не было евреев в том виде, в каком их привыкли воспринимать. Лишь дикие племена расселялись на Елеонское равнине, Елеонской горе. Не стоит все смертные грехи сваливать на одну нацию. Действительно, карма этого народа после предательства Иуды пошла в известной степени на ухудшение. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то все выглядит совсем иначе. Черное братье не имеет своих национальных особенностей и корней. Взаимодействие ее корпорантов обусловлено не происхождением, но скорее предрасположенностью к лукавому мудрствованию, то есть ко лжи и одурачиванию тех, кто не развил себе способность быть сдержанным, И только одержимость есть основное качество их недоразвитого сознания. Скажу, что одержимость бывает разной степени и разной проявленности, потому не следует бояться этого слова. Ибо если раньше сказал, что все человечество имеет склонность к медиумизму, то не договорил, что оно имеет также склонность к одержанию. Переходя на более конкретные доказательства тому. Смею заверить, что человек одержим в начальной стадии своей судьбой, если он не умеет подчинить судьбу собственному сознанию и тем войти в поток эволюции, то что говорить о других формах одержимания, которые происходят от начальной. Скажу, что видимый агрессор и невидимый совершенно разные. Но их скотство понятно, ибо и первый, и второй являются злонамеренными. Не так страшен видимый, как тот, что прикрывается нейтралитетом и бездействием. Некогда Луксор примыкал к нашему братству, но это было так давно, что мы уже стерли луксорский период из генетической памяти прошлого. Ранее предупреждал. об опасности контакта с теми, кто связан с Луксором. Этот уорден представляет собой то самое изначальное зло лукаво мудрствующих, которые вредят миру повсеместно. Другого Луксора ныне не существует. В иерархии света нет места этому братству тёмных и никогда раньше не было. Их попытка... представить третью силу в том далеком прошлом обошлась слишком дорого для мира и человечества, но мы сделали немало походов, чтобы остатки этого ордена примкнули к иерархии света, вступив в активное сотрудничество с нами. Происхождение сей братьи ведется от масонского ордена, некогда принадлежавшего к иерархии свет. Сейчас масонского ордена не существует в том качестве, в каком он был образован, и многие из числа его уже покинули пределы планетного круга, поэтому Луксор занял позицию основного вредителя и провокатора, проявляющего свою активность в первых, вторых и третьих лицах. Ранние масоны имели на него влияние, осуществляя торможение его деятельности. Нам известны все ходы Луксора, потому контроль за его деятельностью ведется постоянно. Стараемся проработать событийность раньше, чем меры бредительства дойдут до вторых и третьих исполнителей. Пока нам удается сделать ход раньше, тем блокировать вход в худшие следствия. Четвертое. Об искушении тьмой и о сдерживании ее. Сдерживание есть необходимость организовать внутреннее достоинство, дабы не зависеть от великого искушения тьмой, распространившегося столь масштабно, что лишь метла огненная спасет от такой проказы человечество. Наша метла огненная представлена учением сердца, что есть Агни-йогой, живой этикой. Другого учения, вышедшего из-под нашего пера, быть не может. Учение дано всецело нами, в то время, когда сроки требовали его оповещения. Все иное, искаженное и видоизмененное в содержании и в названиях, есть глупая подделка братства черного. Нам знакомы все эти лжеучебники для узкоголового человечества – допускаемых присутствия, ибо они безосновательны в своих текстах и скорее напоминают карикатуру, дополненную искаженными отвлечениями, чем серьезный противовес знаниям огненного происхождения. Скажу, что это не обязательно. Литература эзотерического жанра есть даже некоторые официальные документы и программы, которые занесены нами в книгу абсурда человеческого существования. организованного темными. Такое внедрение опасно и непредсказуемо в последствиях, хотя сейчас мы уже знаем, во что оно может перерастить, если не предпринять того, что уже делаем и делали всегда. Происходит наводнение России чернокнижиями, идущим из местных источников, также из тех, что называют новым западным мышлением (New Age). Можно предать их огненному сожжению, как во времена средневековой инквизиции, но лучше оставить для того, чтобы через учение огненное пришло развлечение и опровержение. Пока есть ротозеи, им требуется пища для пережевывания. Пусть темные кормят темных. Мы же станем насыщать сознание светом, закаливая дух огнем одновременно. Так родится огненное понимание. постепенно перерастающее в духоразумение. А поскольку происходит масштабное подчинение слабых, поддающихся одержанию без особых усилий, следует направить действие на взращивание духовной основы, которая будет сдерживать ложь светочем истины. Самостоятельность и осознание происходящего должны направить ситуацию в лучшую сторону, и сроки космические призваны к... для великого очищения. Пятое очищение от тьмы и роль женщины. Мы предпринимаем все необходимое для сдерживания, но об очищении следует позаботиться каждому, дабы освободиться от проклятия наложенного на Россию. Это проклятие не очень давнее. И пришло оно в Россию через Екатерину Вторую. Мало кому известно, что существовала формула церковного проклятия и что применялась она против тех, кто выступал врагом католической церкви, а также против вероотступников, обращавшихся в другую веру сознательно, изначально исповедуя католицизм. Чтобы не потерять свою власть и могущество в мире, католическая церковь, разработала различные меры, и формула проклятия являлась своего рода отмщением, исполненным на так называемой магической основе еще в начале XIII века. Затем позже, в середине XVI века, основанный на католицизме орден иезуитов, широко осуществлял миссию мщения, что повсеместно разрасталось в борьбу с вероотступничеством до конца восемнадцатого века. Из истории известно европейское происхождение Екатерины II, также и то, что, вступив на российский престол, она обратилась в православие, поменяв католическую веру. Католическая церковь планировала подчинить Россию своему влиянию, но этот орешек оказался ей не по зубам, и план насаждения католицизма через Екатерину не удался. За отступничество формула церковного проклятия была наложена на русскую императрицу тайно, а следовательно и Россия, будучи подопекой ее народической натуры, продолжительное время возымела это проклятие всецело. В формуле заложены слова, которые могут быть ключом к пониманию происходящего в России на протяжении почти трехсот лет. Слова звучат так. Допостигнет、да、ее проклятие наше в ее доме, жилище, постели, поле, в дороге, городе, земле. Теперь имеете возможность знать основную причину разрыва страны, ибо эта формула работает по сей день. Основное воздействие проклятий, запущенных целинаправленно по формуле, ложится на мыслящий принцип подавляющим свойством.